зловещему диктату. Дошел черед и до культуры и искусства. Наивно было думать, что они смогут просуществовать в стороне, независимо и отрешенно. Те, кто сперва надеялись на подобную возможность, очень скоро поняли, сколь иллюзорны были их упования. Они-то, искусство и культура, может быть, и могли бы остаться в стороне и обойтись без фашистского государства, но это государство не могло обойтись без них. Они были ему необходимы, для того, чтобы укреплять и поддерживать новый строй. Да и кроме того, что уж тут мудровать, культура и искусство всего лишь надстройка, а надстройка не может висеть в воздухе, она неизбежно нуждается в базисе. В Италии тех лет таким базисом стал режим Муссолини. Этот режим прежде всего нуждался в поддержке и утверждении, нужно было прославлять его, внушая массам, что при новом порядке они станут счастливее. Все благородные функции были возложены на культуру и искусство. Они были обязаны выполнять их. Кто же, как не они? Но искусство и культуру творят люди. Разные люди. И, слава Богу, в большинстве своем – мыслящие люди. И нашлись среди них люди, мыслящие настолько, чтобы решительно отвергнуть роль утверждения и прославления фашизма. Нашлись даже такие, которые предпочли оказаться повисшими в воздухе, вместо того, чтобы опереться на базис фашизма. Полагаю, что они, прежде всего, решительно не поверили надежности этого базиса. И хотя человеческая жизнь и политическое устройство категории разного измерения, они все-таки решились не приноравливаться к существующему порядку вещей и не впускать его в свою жизнь. Среди таких людей оказался и Элджейнио Монтали. И в то время, как официальное искусство Италии становилось все вульгарнее и бесстыднее, немалая часть общества, его художественной интеллигенции, сумела отгородиться от всего, что трубило и барабанило вокруг, и словно отрешившись от реальной действительности, зажила своей странной и отъединенной жизнью, сосредоточенной жизнью мысли, чувства, настроения. Так возникло новое направление, новая литературная школа. ГЕРМЕТИЗМ Сегодня в Италии герметизм считается прямым и непосредственным порождением фашизма, порождением кризиса, пережитого итальянским искусством, кризиса прежде всего политического. «Не будь фашизма, мы не были бы герметиками», пишет итальянский критик Джан Карло Вигорелли. Когда пришла война, произошла молниеносная дегерметизация. Мы ясно смотрели на вещи и научились говорить ясно. Категоричность этого утверждения, по-моему, несколько упрощает истинное положение вещей. Речь идет о процессе отнюдь не механическом, и поэзия не может столь молниеносно освободиться от тех ее особенностей и принципов, которые характеризуют герметизм. Да и можно ли в нынешней Италии считать, что фашизм исчез безвозвратно? Так что торопиться, пожалуй, не стоит. Но то, что герметизм возник как реакция на фашизм, очевидно и бесспорно. Он помог итальянской поэзии, значительной и лучшей ее части, обрести зашифрованность, стать труднодоступной и тем защититься от внешнего мира, существовать вне его. Недаром герметическую поэзию называли также «поэзией отсутствия». Если говорить о герметизме как явлении, как о литературном направлении или школе, если пытаться разобраться в его теории, в его принципах, абстрагируясь от тех поэтов, которые существовали под его защитой, то станет достаточно скоро ясно, что герметизм – глубоко и органически чужд русской поэзии, русской лирики с ее обнаженным, распахнутым, ничем не защищенным сердцем. Но один из дорогих моих наставников, Корней Иванович Чуковский, Человек-надиво, остро чувствующий литературу во всех ее опосредствованиях, утверждал и повторял неоднократно, что все и всякие литературные направления, существующие в мире, суть всего лишь мнимости и выдумки досужих умов. «В искусстве», — убежденно повторял он, — «существует только два направления — талантливое и бездарное, и их всегда можно было распознать, какими бы кличками они ни именовались» за какие бы декларации не прятались. Так что, пожалуй, будем говорить не о герметизме, а об Эуджейнио Монтале. Тем более, что он в самые трудные времена, порой независимо и бесстрашно, нарушал основные законы этого